Знакомьтесь с нашими авторами. Барбара Альберт. Жена, мать и бабушка. Она живёт на юге Флориды, пишет книги для взрослых и детей и выпустила свою биографию Встань, дочь моя: путешествие от темноты к свету. Барбара активно участвует в жизни своего церковного прихода, занимает пост руководителя женской группы и пишет статьи на сайт для начинающих авторов. Кейти Бангердт живёт с мужем, тремя детьми и кучей домашних животных. Она обожает читать. Кейти принимает активное участие в работе благотворительного фонда помощи людям с параличом лица и стремится к тому, чтобы они смогли снова улыбнуться. Валери Бьенко живёт в западной части Пенсильвании и пишет книги нон-фикшн. Её рассказы часто появляются в серии Куриный бульон для души. В США и Канаде опубликовано более 20 се и рассказов, вышедших из-под её пера. Алисия Бертин часто пишет для серии Куриный бульон для души. Она перенесла рак поджелудочной железы, занимается бизнесом и выступает как мотивационный спикер. Алисия участвует в работе группы больных раком поджелудочной железы Чемпионы надежды. Она была гостем реалити-шоу на канале Oprah Winfrey Network под названием Law Town USA. Тексты Ginger Bode появлялись в сборниках Куриный бульон для души невесты, Куриный бульон для души, Подростки говорят о средней школе и Куриный бульон для души супермамы. Джинджер живет в Южной Калифорнии с мужем, с которым они вместе уже 37 лет. У нее трое детей и девять внуков и правнуков. Барбара Бонди Перр была замужем за Рональдом Бонди, а после того, как он умер от рака легких, вышла за своего школьного приятеля Эдди Перра. Их 12 внуков и внучек помогают паре чувствовать себя молодыми. Барбара обожает свою семью и очень любит обниматься. Дебра Браун пишет юмористические рассказы и вдохновляющие тексты. Несколько её рассказов было опубликовано в серии Куриный бульон для души. Дебра один из учредителей сайта Your Right Platform, на котором авторы предлагают свои услуги владельцам бизнеса. Лорен Канистра получила звание бакалавра по английскому языку и степень магистра по работе с людьми, прошедшими реабилитацию в университете Эмпория штата Канзас. Ей нравится быть активисткой, готовить, писать и выступать мотивационным спикером. Она обожает танцевать бальные танцы в своей инвалидной коляске и безума от своей новой собаки-поводыря Лейи. Луис Кардона живёт в Чикаго. Сейчас он учится графическому дизайну. Ему нравится играть в бильярд, бейсбол, а также писать и читать. Он творчески одаренная натура. Вошедший в этот сборник рассказ, он написал еще в школе и надеется написать еще не один. Лиан Картер работает журналистом. Она писала статьи эссе для The New York Times, Chicago Tribune, Bubble и... «Бревити и Литерари Мама» и недавно закончила свои мемуары. Мелисса Кодилл Перенесла рак. Бегает, пишет и выступает на сцене. У нее двое своих детей-подростков и в ноябре 2014 года она стала мачехой для детей своего мужа. Мелисса пишет роман. У нее три публикации в серии «Куриный бульон для души». Роуз Козл Окончила психологический факультет университета Уоттерлоу и является дипломированным преподавателем для детей младшего возраста. У неё двое взрослых сыновей. Роуз стремится вдохновлять людей своими рассказами. Джил Дэвис вместе с мужем Гарри живёт в Порт-Орандж, штат Флорида. В свободное время она любит гулять по пляжу и писать дневник. Статьи и рассказы Джо Дэвис Печатали крупнейшие журналы страны. Она пишет книги для детей и стихи. Джо в одиночку вырастила пятерых детей. Любит фотографировать, ездить верхом, ходить в походы и путешествовать. Нелли Дэй – профессиональный фриланс-автор. Со своим бультерьером она живет в центре Лас-Вегаса. Нелли получила степень магистра по специальности радиожурналистика – в университете Южной Калифорнии и бакалавра по социологии и английскому языку в Калифорнийском университете в Ирвайне. В свободное от работы время она пишет роман. У Джоан Дейтон двое взрослых детей, две внучки и одна правнучка. Джоан начинает новую карьеру в качестве автора-фрилансера. Фрэнсис Ди Клементе живёт в городе Сиракузы штат Нью-Йорк и работает видеопродюсером. Он написал три книги стихов. Джоан Дафин окончила институт фотографии в Нью-Йорке. Её фотоработы отмечены рядом наград. Джоан пишет прозу, тексты песен, а раньше занималась дизайном интерьеров. У неё четверо взрослых детей, шесть внуков и внучек вместе с мужем, с которым они вместе уже 38 лет. Они живут в городе Вилсонвил, Орегон. Джо Игар работает фриланс-журналистом и радиоведущим в Сан-Диего. Она летает на вертолёте с бригадой телевизионщиков, делает новостные сюжеты и репортажи о движении и пробках. Кроме того, она инструктор по фитнесу. У неё двое детей. Ник Фаггер в 2009 году окончил Middlebury College. В студенческие годы он работал на телевизионном шоу Survivor и продолжил это занятие после окончания вуза. Сейчас он живёт в Нью-Йорке, учится в Колумбийском университете. После окончания которого планирует стать психотерапевтом. Лин Фицсимонс смелый человек. Она много работает с инвалидами и помогает людям найти смысл жизни. Лин профессиональный спикер и автор, который вдохновляет и мотивирует слушателей и читателей. Кэрол Флейшман работает фриланс-автором. Её эссе печатали в The Buffalo News, серии Куриный бульон для души, серии Guideposts, а также в третьем и четвёртом сборниках рассказов издательства The Simon and Schuster под названием Short Prose Reader. Кэрол также написала свою первую книжку для детей. Дебра Форман пишет для журналов, работает радиорепортёром и мотивационным спикером. Вместе со своим восьмилетним сыном она любит ходить в кино, слушать музыку и путешествовать там, где интересно проводить время с семьёй и детьми. Дебра стремится к тому, чтобы её тексты сделали мир лучше. Сейчас она сотрудничает с фондом помощи людям с аутизмом в Ричборо. Вместе с мужем Майклом Шеннан Франклин живёт в Атланте и растит дочь Киру. Шеннан и Майкл безмерно благодарны Господу и доктору Эндрю Толедо за то, что Кира родилась на свет. Шеннан хотела бы поблагодарить свою подругу Кэролин Абдайк, которая записала своё слово о опубликованную здесь историю. Карен Фрейзер работает фриланс-автором и писателем. Она написала две свои книги и много других книг в качестве гоустрайтера, так называемого литературного негра. Она замужем, у неё есть взрослый сын и пасынок. Патриция Галерос работает фриланс-автором, часто пишет о своём личном опыте и выступает с лекциями для школьников. Она учится на журналиста. Её рассказы появлялись в книгах серии Куриный бульон для души. Кейти Глоу фриланс-автор, блогер и мать пятерых детей, один из которых умер от рака. В свободное время она пишет для ряда сайтов и книжных антологий. Сейчас Кейти работает над мемуарами о своём умершем сыне. Женевьев Госселин любит слова и тексты. Она работала учителем английского языка переводчиком, редактором, корректором и писателем. Женевьев борется за права людей с психическими заболеваниями, к которым причисляет и себя. Она одинока, но у неё есть близкие, которые её поддерживают. Хейли Грехан, 21 год, и она написала 4 романа. Она владеет компанией Snap Gives Back по производству шляп Живет в Лас-Вегасе и основала фонд помощи музыкантам. Хейли стремится вдохновлять людей. Кейси Хансен вышла замуж за человека, в которого была влюблена еще в школе, и родила двух мальчиков и девочку. Она поддерживала своего мужа во время его 11-летней карьеры в НФЛ. Сейчас ее муж тренирует детские команды, а Кейси болеет на трибунах. Кейси любит работать с детьми, и помогает людям обрести веру в Иисуса. Рэтчел Харп пишет художественные произведения, ведёт блог и очень любит кофе. Её роман Побег получил первую премию конкурса для начинающих авторов романистов Взлётная полоса за 2012 год, а её рассказы выходили в журнале Havok. Когда Рэтчел не работает, она проводит время с семьёй, друзьями, и двумя кошками. Шерил Харт родилась и выросла на юге США и была в семье четвертым ребенком из пяти. Сейчас у Шерил двое взрослых детей. Она из семьи военных, вышла замуж за военного и жила в разных местах, работала на разных работах и встречала на своем пути много интересных людей. Сейчас она живет в Джорджии, ездит за границу и пишет «Автор». Южные женские романы. Кэрол Хайцер по образованию врач. Она живёт в Луисвилле, Кентукки. Кэрол написала 8 книг, которые вышли в США и за пределами страны. Её рассказы неоднократно появлялись в серии "Куриный бульон для души". Венди Ховард окончила факультет психологии в Университете Калифорнии в Санта-Крус в 2001 году. Последние 10 лет Венди заботится о двух своих сыновьях, больных аутизмом. Она ведёт блог Bugaboo's Treasures, в котором пишет об аутизме и зависимости. Бриджет Хакаби работает фриланс-автором. Она родилась в Англии, но стала американской гражданкой. У неё три сына, пять внуков и внучек. Ей нравится писать, заниматься садом, вышивать рисовать акварели и работать волонтёром в местной художественной галерее. Мэнзи Иан окончила в 2005 году технологическую семинарию в Принстоне и стала священником Объединённой методистской церкви. Ей нравится проводить время с семьёй, купаться, плавать на лодке, играть в теннис и гольф. Она пишет детские книги и нон-фикшн с мотивационным уклоном. Марша Джордан создательница клуба Надежды и объятий для больных детей. Она на собственном опыте знает, что такое болезнь, но не теряет чувства юмора. Недавно вышла её книга "Объятие, надежда и арахисовое масло". Джинджер Кац написала книгу "История Санни". Она президент благотворительного фонда Courage to Speak Foundation, который основала после того, как её сын умер от передозировки. Джинжер считает необходимым не замалчивать проблему употребления наркотиков и продвигает программы о наркотиках и борьбе с ними для учеников и их родителей. Зоя Найтли Окончила университет Ричмонда и учится в магистратуре по специальности здравоохранения в университете Эмори. Она хочет своим примером вдохновлять людей. Несмотря на то, что у неё самой было аутоиммунное заболевание, она поставила рекорд во время спортивного соревнования. Сьюзен Ковен по образованию врач и работает специалистом по первичной медицинской помощи в Массачусетском медицинском центре в Бостоне. Раз в месяц она пишет колонку о медицине в газете The Boston Globe, а также сотрудничает с сайтом The Rampus. Её рассказ печатался в книге серии Куриный бульон для души: Здравствуй, новое тело. Кейтли Ламаш, новеллист, эссеист и поэт. Её работы были напечатаны в десятках антологий. Она владеет компанией Top College Essays. Репетиторы, которые помогают ученикам научиться писать отличные сочинения и преподаёт литературу и композицию. Вместе с мужем, двумя детьми и тремя собаками она живёт в Миссури. Жаклин Лори постоянно путешествует и чувствует себя лучше всего где угодно, только не дома. Она получила степень бакалавра в университете Филиппин. А сейчас проходит дистанционные курсы eCornell's Cornell University для получения степени магистра делового администрирования. Сейчас Жаклин вместе с мужем, сыном и кошкой живёт в Норвегии. Челси Энн Лоренс выросла в Канаде, где получила степень бакалавра со специализацией обществоведения, окончив с отличием колледж. Сейчас она вместе с мужем живёт в Сиэтле и работает специалистом по поведенческой терапии. Она обожает путешествовать, готовить, печь, проводить время с семьей и друзьями, а также писать вдохновляющие тексты. Sue Le Breton пишет статьи на тему здоровья, которые печатаются в региональных журналах для родителей в США и Канаде. Она перенесла рак, аутизм, опасные аллергии и диабет. В жизни ей помогают юмор и методы самопомощи. Фокс Глав Ли пишет художественную прозу для молодых членов ЛГБТ-сообщества. Её перу принадлежат книги "Тифани и глаз тигра" и "Правда и остальная ложь". Бет Силььюис, фриланс-автор, пишущий на разные темы, из которых ей больше всего нравится историческая тематика. Она получила диплом по культурологии со специализацией в литературе и писательством деле. Ей нравится делать лоскутное одеяло, и она любит вышивать. Джей Ли Юис, писательница, отмеченная несколькими наградами. Она живёт в горах в штате Виргиния. У Джей посттравматическое стрессовое расстройство, и ей помогает такса поводить по кличке Дикси. Мэй. Линда Лохридж работает психотерапевтом, пишет и выступает с лекциями. Вместе со своим мужем Томом и голден-дуделем Эммой она живёт в районе Скалистых гор в Монтане. Примечание: Голден-дудель помесь пуделя с золотистым ретривером. Конец примечания. У неё пятеро детей, 10 внуков и внучек и два правнука. Линда любит рисовать, вышивать и вязать. Сейчас она пишет свои мемуары. Сидни Логан, автор трёх романов-бестселлеров Уроки, Очарование гор и Бьёмся дальше. Она окончила технологический университет Теннеси и более 20 лет работает преподавателем. Сидни живёт с прекрасным мужем и избалованной кошкой на востоке штата Теннеси. Кэрол Лютюхан окончила университет Вашингтона в Сент-Луисе по специальности социальный работник. Она руководит фондом помощи для лиц, осуществляющих уход за престарелыми, который способствует тому, чтобы старики оставались жить в своих домах, а не переселялись в дома престарелых. Кэрл написала две книги о том, как заботилась о своей матери. Диана Лоу Маклахан окончила колледж Надежды, Hope College. У неё трое взрослых детей и прекрасная невестка. Она же мать её первого внука. Диана любит семейные истории, друзей и незнакомцев, которым помогает найти радость в самых будничных и прозаичных событиях. Мак Мастерсон учится на журналиста в Сакраменто. Она обожает театр и надеется стать журналистом, работающим в сфере искусства. Мак благодарит Яна, члена своей семьи, друзей и в первую очередь Джона. Сара Матсон живёт в Миннесоте и часто улыбается, демонстрируя свои новые белые коронки. Она, как и раньше, не ест конфет, занимается домашним образованием своих дочерей и пишет в журналах истории для детей. Мейган Маккен, мать троих детей, живёт в долине Шенанон Доа. Степень бакалавра искусств в области гуманитарных наук она получила в колледже Сани. Опубликованный в этом сборнике рассказ Меган посвящает своей матери, которая вдохновила её на то, чтобы взяться за перо и помогать окружающим своими рассказами. Дебби Макнотон пишет рассказы на основе реальных событий. Она входит в национальную лигу женщин-писательниц и центр писателей Мыса Кейп-Код. Вместе с дочерью Дебби переехала из Вайоминга в Кейп-Код в 2002 году. Они собирают сувениры на тему русалок, слушают громкую рок-музыку и мечтают купить красный корвет. Саманта Молинаро обожает писать. Она надеется, что ее тексты заставят кого-то улыбнуться, рассмеяться, заплакать, а может быть и самому взяться за перо. Том Монтгомери родился в Мичигане и в Киеве. И в 1985 году получил диплом журналиста в Центральном Мичиганском университете. 28 лет он работал в газете Cas City Chronicle в городе Cas City. Он женат, у него четверо взрослых детей и девять внуков и внучек. Мария Морин работает фриланс-автором. Её стихи и проза были напечатаны в Women's World и Hallmark. Мария пишет стихи на заказ а также ведёт еженедельную колонку в онлайн-рассылке вместе с мужем она живёт в деревне гейл морис занимается поисками бога и любит наблюдать редких птиц Америки алис мусчани пишет с юмором о наших буднях она даже составила свой собственный некролог на всякий случай вдруг другие напишут хуже её любимая тема Семья и внуки. Её эссе были напечатаны в ряде антологий и журналов. Эндрю Халиан написал книгу 50 дел для нуждающихся. Он верит, что если человек сделает в день одно доброе дело, то в мире будет гораздо больше того, что нельзя купить за деньги счастья. Джен Николсон, писательница и профессиональный фотограф, фотохудожник Часто фотографирует больных детей, а также собак-поводырей. Много лет назад она стала веганом. Ден очень хорошо относится к детям-инвалидам и животным. В разных книгах серии Куриный бульон для души вышло 9 её рассказов. Ник Никсон до пенсии работал в рекламе, а сейчас пишет юмористические колонки и рисует комиксы для ряда изданий. Кроме этого он рисует карикатуры для раковых больных и их близких, пишет и иллюстрирует детские книги. Эти истории он записывает в студии звукозаписи, превращая их в аудиокниги. Также Ник занимается звукозаписью аудио и видеорекламы. Кэтлин Огрейди, писатель и политехнолог. Она живёт в Оттаве, Канада, и работает научным сотрудником Института Симоны де Бовуар автор и редактор многих книг и статей на тему государственной политики в вопросах здравоохранения, а также о культуре и положении женщин. Она мать двоих детей, один из которых болен аутизмом. Нэнси Панко, по профессии медсестра, сейчас на пенсии. Нэнси – член группы христианских писателей «Свет Каролины» и группы писателей-пенсионеров «Керрик». Она написала несколько историй для детей и одну новеллу. Вместе с мужем Нэнси живёт в Северной Каролине. Лиза Поулак, фриланс-автор, мать двоих детей, человек, переживший рак. Её рассказы печатались в серии Куриный бульон для души, в журналах Coping with Cancer Magazine, The Christian Science Monitor, San Diego Family Magazine и Carlsbad Ellory Prentice, журналист. Она живёт в сельской местности в штате Миннесота и работает в местной газете, а также является фриланс-репортёром и фотографом. Эллори борется за права психически больных людей и часто поднимает в своём творчестве проблемы алкоголизма. Ей нравится читать, быть волонтёром и путешествовать со своим мужем Грегом. Susan Rendall Работает медсестрой в хосписе в графстве Монтгомери в Мэриленде. У неё двое детей. Она пишет трогательные рассказы, некоторые из них были опубликованы в серии Куриный бульон для души, а также в журнале Spotlight on Recovery. Саджия Родригес. Мать-одиночка. У неё две девочки-близняшки. Она пишет и модерирует блог для матерей, как это делать. Садия росла в Англии и в Бангладеш, и сейчас живет в Техасе. Она пишет о вопросах воспитания и ухода за детьми. Су Рославский преподает ученикам третьего класса, а в свободное от работы время пишет. Она друг Даррис, жена Майкла, мама Виргинии и Иоанна и бабушка Райли. Тэмми Раглз, слепой фриланс-автор, художник и писатель. Раньше она была социальным работником. Теперь живёт в Кентукки, любит фотографировать, смотреть кино и проводить время с семьёй и друзьями, особенно со своими двумя внуками. Иногда она оформляет обложки детских книг. Сил Райан более 20 лет работала медсестрой. Она живёт на Среднем Западе, у неё трое детей. Сейчас она пишет и ведёт блог. Сил любит ходить в походы и рассказывать истории, которые вдохновляют и укрепляют веру. Рассказы Терезы Сандерс неоднократно выходили в серии Куриный бульон для души. Она пишет на технические темы. Вместе с мужем живёт в Сент-Луисе и заканчивает свой третий роман. Гвин Шнек. Мать, жена и бабушка. 33 года она проработала школьным учителем. Гвин любит писать и выступать перед женской аудиторией, родителями и учениками. Ким Сили живёт с мужем в городе Вейкфилд, штат Виргиния. До выхода на пенсию она работала в школе и в библиотеке. Когда она не путешествует, Ким заботится о своём трёхлетнем внуке Эване и шестимесячной внучке Делании. Деби Сингер живёт в Венес-Бич, штат Калифорния. Она занимается ресторанным бизнесом, интересуется искусством и несколько лет назад перенесла рак. Сандра сладкой. Активно участвует в жизни своего церковного прихода. Ставит кукольное шоу для детей на христианские темы и пишет детские рассказы. Сейчас её дочь уехала учиться в колледж, и Сандра надеется, что сможет закончить детскую книгу, которую начала до пожара. Алайна Смит писала для четырёх книг серии Куриный бульон для души, шести книг серии Шоколад для женщин и пяти книг серии Чашка наслаждения. Она работает на полную ставку, а в свободное время пишет, читает и смотрит кино со своим мужем Фрэнком. Энтони Смит, психоаналитик из Массачусетса. Он работает с малолетними преступниками. Ведёт частную практику и занимает пост адъюнкт-профессора в университете Бейпад. Он любит ходить в походы и продолжает вязать мушки. Диана Старк, фриланс-автор, жена и мать пятерых детей. Она любит писать о том, что имеет большое значение в жизни: о семье и вере. Ли Штейнберг, один из самых известных спортивных агентов в США. Он одним из первых начал продвигать идею о том, что успешные спортсмены должны помогать людям из тех мест, где они выросли, и вообще, что называется делиться своим успехом. Ли, президент компании Steinberg Sports and Entertainment, выступающий за безопасность спортсменов и перемены к лучшему во всём мире. Анита Стоун До пенсии работала учительницей и специалистом по обучению чтению детей, испытывающих сложности в учёбе. Она любит свой сад и всю природу. Сейчас она преподаёт в приюте для бездомных и читает курсы о кулинарии, ландшафтном дизайне, гостеприимстве, а также о сохранении и поддержании здоровья. Анита член организации фрилансеров Triangle Area Freelancers. Джейми Та Држинский окончила Университет Святого Иосифа. До этого она год работала волонтёром в школе, расположенной в индейской резервации в Аризоне. Ли Старпи, фриланс-автор, чьи тексты печатали The Writers Journal, Reader's Digest and The Armchair Detective. Рай Кумар Тангавелу. В 1998 году Окончил Баknelski университет по специальности экономика и политология. Он работает на федеральное правительство в Вашингтоне, любит путешествовать и быть волонтёром. Тибодо окончила Дейтонский университет в штате Огайо по специальности коммуникации и психология. Она занимается волонтёрской работой, любит бегать и пишет свой первый роман. Вместе с мужем и четырьмя детьми она живёт в Сан-Антонио, штат Техас. Марла Турман живёт вместе с мужем и двумя собаками в городе Сигнал-Маунтин, штат Теннесси. Она обожает хорошие книги и мечтает стать известным писателем. Маккензи Вот учится в муниципальном колледже Сомерсет. И планирует поступать в университет Восточного Кентукки, чтобы получить диплом психолога. Её мать вышла из тюрьмы в сентябре 2014 года. Ан Витале живёт на северо-востоке штата Пенсильвания и преподаёт на писательских и литературных курсах для взрослых, а также выступает с лекциями о взаимоотношениях людей и собак. Она любит гулять на природе и наблюдать за животными и птицами. Даже если те поедают цветы на её полях. Элизабет Уоттерс уже более 40 лет ведёт дневник. На это её вдохновил дневник Анны Франк, который Элизабет прочитала, когда ей было 12 лет. Недавно она вместе с мужем и двумя детьми переехала из города в сельскую местность. Рис Савоткинс, писатель, мать и человек, переживший лейкемию. Много времени у неё уходит на то, чтобы просто оставаться живой, но она успевает писать романы. Дженовив Вест, писатель и консультант по вопросам семьи. Она любит кофе и вино, живёт в Портленде, штат Орегон, вместе с мужем и тремя детьми. Джосси Уиллис стремится к тому, чтобы её творчество помогало людям. Она пишет нон-фикшн и стихи, которые публикуют многие издания. Сейчас она работает над книгой утешительных стихов. Джоси живёт на юге Флориды с тремя попугаями: Тако, Начо и Коки. Шэри Вудбридж надеется на то, что может вдохновить людей своими текстами и фотографиями о том, чему научила её жизнь. Она любит работать в саду и проводить время с семьёй. Даллас Вудберн пишет художественную и нон-фикшн прозу для ряда изданий. Сборник ее рассказов вышел в финал премии короткой прозы Флана Рио Коннор. Мелисса Вутон 15 лет проработала в сфере медицины и сейчас открыла в себе творческую жилку. Она любит старинную мебель, но еще больше ей нравится писать. Ее рассказы печатались в серии «Гайдпоус» и «Куриный бульон для души», Билл Янк живёт в городе Шервуд, штат Орегон, вместе со своей собакой Джейком и продолжает работать кровельщиком. Мэри Зилиак, соавтор книги "Рассеянный склероз за красной дверью". Она ведёт просветительскую работу в помощь больным этим заболеванием, выступает с лекциями, любит играть в эрудит и гулять у реки в своём родном городе Нью-Бурге, штат Индиана.